«Скажи им, пусть сюда идут», — бросил Сама, который продолжил наблюдение за тренировками бойцов. Мальчишка убежал, подняв облачку пыли босыми пятками, и через четверть часа привел с собой почтенного купца-прииска и огромного воина лет двадцати с небольшим, покрытого татуировками от шеи до кончиков пальцев, одетого в медвежью шкуру. Голова несчастного животного была надета сверху, словно капюшон. Увеличивая и без того высокий рост. Невероятно толстые руки и ноги, напоминающие стволы дерева, не поражали рельефом мускулатуры. Но этот мужик был чудовищно силен. Гадалки не ходи. Сальные рыжеватые волосы были заплетены в две косы, лежащие на широких плечах. А небесно-голубые глаза смотрели на мир просто и прямо, как могут смотреть только пятилетние дети. Его левое ухо было разрублено и срослось неровно, а висок пересекал совсем свежий, еще розовый шрам. Гигант был настолько колоритным, что даже занятия воинов остановились сами собой. Все разглядывали этакое чудо, раскрыв рты. — Два ноль пять, два ноль семь, — мысленно прикинул князь его рост. Он когда-то бесконечно давно умудрился случайно запомнить, что стандартный кружок византийского солида имел размер 19 миллиметров, плюс-минус, и кое-как изготовил корявую линейку. Его собственный рост оказался около 180 сантиметров, как он потом выяснил. Горан был сантиметров на 10 выше, примерно как и покойный Велимир. Но это... Такого человека Самославу видеть живьем до сих пор не доводилось, ни в этой жизни, ни в той... — Герцог! — чинно склонился купец. — Почтенный Приск! — приветствовал его само на латыни. — Кого это ты привел ко мне? Он выглядит могучим воином. — Это Сигурд по кличке Рваное Ухо из племени Данов. Начал было купец, но тут воин, который латынь не понимал, услышал свое имя. Он заговорил на германском наречии, понятном тут многим. — Я, Сигурт Рваное Ухо, сын Ярла Эйнора, сына Хьордиса, который был сыном Бьорна, который был сыном Хэральда, который был сыном Эгги. Кто тот конунг, которому я должен служить? — Что это сейчас было? — осторожно поинтересовался сама уприска. — Начало не сулило ничего хорошего, ведь князь не любил сюрпризы. — Как вы знаете, герцог, саксы разбиты. А его величество Хлотарь велел казнить всех, кто ростом выше его меча. Я выкупил этого воина у палачей и привел к вам. Пятьдесят солидов отдал, ровно пятьдесят, и он будет верно служить вам. — И ты хочешь получить назад свои пятьдесят солидов? — прищурился Сама. — Я правильно понимаю? Такой наивный развод немало позабавил его. За пятьдесят солидов Приск выкупил бы половину войска. Обычный воин Франк таких денег даже во сне не мог видеть. — Хотел бы, — не стал скромничать купец. — Такого могучего бойца нет ни у кого. Он будет служить вам, пока не спасет вашу жизнь. Таков обычай у его племени. — Слушай, забирай-ка ты его себе, — решительно сказал Само. — На кое ляд мне он тут сдался? — Ты что, не видишь по медвежьей шкуре, что это берсерк? Из тех, кто настойку мухомора пьет перед боем, чтобы впасть в боевое безумие. — Ему не надо пить никаких настоек, — успокоил его купец. — Он и так дурак, каких мало. Забирайте его, ваша светлость, не прогадаете. Да не нужен он мне, — отверг само щедрое предложение. — Тем более за пятьдесят солидов. Себе возьми, пусть твою жизнь спасает. — Герцог, вы не понимаете, что теряете. Это самый сильный воин в землях данов. Приск выжидательно посмотрел на Само, но положительного ответа так и не дождался. — Сорок солидов. Всего сорок, герцог. — Не нужен. Ледяным тоном отрезал Само. — Двадцать пять. — Опустил плечи Приск. — Возьмите его на службу ради святого Мартина. Я не могу его забрать в Бургундию, он же ненормальный. Я его боюсь, да и коты. А где такую шкуру взяли?» Перевел разговор на другую тему Самослав. Судя по запаху, она совсем свежая. «Вот медведя по дороге убил», — унылым голосом ответил купец. «Забрал у стражника копье и ушел в чащу на полдня». «Как это забрал копье?» — выпучили глаза все. «А почему воин свое оружие отдал?» «Вы это потом поймете», — стушевался Приск. Он просто на него пристально посмотрел, и тот сам копье отдал. В общем, этот Дан ушел в лес и через полдня вернулся со свежей шкурой медведя. Не пристало, говорит, к своему конунгу являться словно оборванный трель. — Конунг! — снова услышал знакомое слово Сигурд. — Где мой конунг? — Возьмите его на службу, герцог! — умоляющим тоном попросил купец. — Пошлите его взять в одиночку Константинополь. Я вас уверяю, он его возьмет. Я вас очень прошу. Он же еще стихи на ходу сочиняет. Они называются Висы. Это просто ужасно. Он прочитает Вису, и они сами откроют ворота. «Виса — Виса? — оживился Сигурд. — Я сложил о нашем походе Вису. Хочешь ее услышать, купец? — Да отпусти ты его, и все. Удивился Сама, от души жалея торговца. Приск, услышав о возможности познакомиться с еще одним образчиком скандинавской поэзии, скривился, как от зубной боли. — Пусть домой идет? — Я бы с радостью, но это невозможно. Совсем потух купец. — Он же клятву Тору дал, что отслужит свое спасение. Он никуда не пойдет. Десять солидов, герцог, всего десять. — Где тут медовый чертог? — спросил друг Сигурд. — У конунга должен быть медовый чердок, где он со своей дружиной. Само молчал, раздумывая, куда бы это чудо в медвежьей шкуре пристроить. Приск привратно истолковал его молчание и продолжил торг. — Возьму солью. А когда князь снова промолчал, сдался окончательно. — По той цене, что в Бургундии смогу продать. Мне бы хоть свои деньги вернуть. — Ладно. — кивнул Самослав, а на лице Приска появилось выражение истинного блаженства. — Уговорил, беру. Князь посмотрел на данные и перешел на язык кёльнских франков. — Я, конунг Самослав, ты хочешь служить мне? — Я дал клятву именем Тора, — прогудел воин, — что верну долг, и если я нарушу ее, то буду навечно опозорен. Я буду служить тебе, пока не спасу твою жизнь. или пока не погибну в бою покрыв себя славой. Да, протянул само. Тяжелый случай во всех смыслах. А скажи мне, отважный Сигурд, к чему мне мертвый Дан, покрывший себя бессмертной славой? Какая мне от этого польза? Сигурд посмотрел на него с непониманием и обидой, а само продолжил: Посмотри на этих воинов. Мы тратим долгие месяцы, чтобы научить их воевать. Ты думаешь, мне нужна их героическая гибель? Так ты ошибаешься. Мне нужна победа. А что они делают?» Сигурд удивленно смотрел на поле, где Деметрий муштровал одну из сотен лично. «Они отрабатывают нападение конных лучников», — любезно пояснил Самослав. «Смотри внимательно». На поле выбежал первый взвод сиротской сотни. и построился напротив, натягивая слабенькие луки. Полусотник по-гречески называется «гемилохаг» или «пентикостер». Выговорить такое славене не могли, а потому князь понемногу вводил в обиход привычные ему термины. Взводный, старый седой воин построил воспитанников. Мальчишки были в восторге, это было их любимое упражнение. «Они же будут стрелять по настоящим воинам!» У каждого был колчан тупых стрел. Ну, почти тупых. — Сотня! — орал Диметрий. — Атака аварских лучников! Каждая десятая стрела с острым концом. Кто получит рану, будет месяц реп чистить. Взводный, готов? — Через десять счетов стреляй. Сотня! — Сотня! — Черепаха! Воины сноровисто положили мы на головы, придерживая их руками, а передний ряд поднял свои щиты до уровня макушки. построив нечто похожее на коробку из-под торта и черепичную крышу одновременно. Через несколько секунд по счетам начал барабанить ливень стрел. Каждый из мальчишек должен выпустить полный колчан, тридцать штук. Кривые стрелы без наконечника и оперения не стоили ничего. Мальчишки их делали сами. Их задачей было всего лишь приучить воинов держаться при обстреле. Вскоре все закончилось, и счастливые дети убежали росцой построившись в колонну по два. — Сотня! Идет тяжелая конница! — Фулкон! До упора! Старое римское построение было рассчитано на атаку тяжелой конницы того времени, не использовавшей таранного удара. Первые два ряда поставили щиты один над другим, держа эту преграду плечами. Копья тупыми концами воткнули в землю, образовав колючую преграду, Третий ряд должен был бить своими копьями между щитов, а задние ряды начали метать дротики через их головы. В обычном бою через головы щитоносцев псилы пускали навесом стрелы, раня всадников и лошадей. «У меня нет слов, герцог», — вымолвил, наконец, пораженный Приск. Не менее удивленный Сигурд задумчиво сопел рядом. «Я слышал сказки про легионы старых римских императоров». Но все считают, что повторить это невозможно, ведь те времена давно ушли. С кем вы собираетесь воевать? С аварским Каганом, — пояснил Само в следующем году. — Спасибо, святой Мартин! — выпучил глаза Приск и перекрестился. — Ведь авары — это звери из преисподней, присланные на землю за грехи наши. Даже великий король Сигиберт попал к ним в плен и заплатил огромный выкуп. и баварский герцог Гарибальд едва унес от них ноги. Ваша светлость, вы собираетесь умереть? Мы собираемся победить, — просто ответил Самослав. У нас нет другого выбора, иначе тут не останется ничего из того, что вы видите вокруг себя, и никого из тех, кого вы знаете. Нас всех просто убьют. Две недели спустя. Кузнечная слобода разрасталась. Лотар растерянно ходил по зданию кузни, где все еще пахло свежим деревом. Наковальня, молоты, клещи и другие инструменты выдал ему боярин лют, и уже можно было начинать работать. Кузню ему построило княжество, а он должен был за три года выплатить ее цену. Железо тоже будет ему продавать казна, как и уголь. Расценки за работу, правда, невелики были, но подмастерий тоже давали от казны. лотор не мог поверить своему счастью. Неужели он настоящим мастером станет, хозяином собственной кузни и земли под ней? Ведь сколько лет он бесплатно горбатился, веря пустым обещаниям? — Здравствуй, лотор Услышал он знакомый голос, который вывел его из раздумий. «Ваша светлость!» Кузнец согнулся в глубоком поклоне. «Для меня большая честь видеть вас. Ты все получил, что нужно для работы?» — спросил его князь. «Да, господин», — кивнул кузнец. «Граф Люд мне выдал все, что нужно. Как я буду получать заказы на работу? Ведь я тут никого не знаю. На ближайшие полгода у тебя только один заказ». — ответил Самослав. — И твоим заказчиком буду только я. Сколько стоит меч? — Меч стоит семь солидов, господин, — уверенно ответил кузнец. — Почему так дорого? — нахмурился Самослав. — Я же даю тебе людей, кормлю их, и железо тоже мое. — Семь солидов меч стоит в Париже и Орлеане, — пояснил мастер. — За работу я возьму не меньше трех тремисов. Это очень тонкая работа, ваша светлость. Сначала берется пруд из мягкого железа, на него навариваются листы из железа твердого, потом заготовка вытягивается ковкой, потом идет нагрев, закалка и отпуск. Все это может повторяться несколько раз. Потом меч нужно шлифовать, это работа не на одну неделю, а потому не может быть дешевой. Иначе такой меч просто согнется при ударе, а воин погибнет. — Да, мне это все уже говорили, — поморщился князь. — Думал, может, ты, как хороший мастер, что-то предложишь. Значит, не зря они тут копьями и топорами воюют. — Ладно, не судьба. — Слушай задачу, мастер. — Мне нужно вооружить восемь сотен воинов. Мечей у них на всех десятка три, и те с убитых баварцев сняли. Есть ножи, но они все разные. Мне нужно что-то простое и дешевое, то, чем можно вооружить пехоту. Можно сделать большие саксы. — осторожно сказал кузнец. — Если их сделать длиннее обычных, в полтора локтя, то таким ножом можно не хуже меча работать. Я пару раз выполнял такие заказы. Это будет намного проще и быстрее, и стоит он совсем недорого, ваш светлость. — Фальшион! — выдохнул в озарении князь, не обращая внимания на удивленного Даниэльза кузнеца. Это оружие и родилось из обычного германского ножа, и было куда дешевле, чем меч? — Ну, конечно же! Сделаешь мне к весне восемь сотен таких ножей, и твой долг закрыт. Бери людей, сколько нужно, но сделай, понял? — Понял, ваша светлость? — сглотнул слюну мастер. — Непременно сделаю. А что такое фальшон? Я и слова такого никогда не слышал. — Это большой сакс с тяжелым и острым концом. Полтора локтя или чуть длиннее, — пояснил Самослав. Он должен быть пригоден и для укола, и для рубки. — Я, кажется, понял, что вам нужна ваша светлость, — задумался мастер. — Я сделаю образец через пару дней. Нужно будет опробовать. Если я правильно вас понял, то таким ножом можно будет отрубить руку, а обычным саксом этого сделать никак не получится. Два дня пролетели в трудах и заботах, их и не заметили. Князь вместе с легатом Димитрием осматривали грубую заготовку здоровенного ножа шириной на конце почти в ладонь. Этот конец сходился потом в хищное жало острия. Огромный тесак оказался довольно удобным, и Димитрий пробовал выполнить им тот или иной удар, шевеля в задумчивости губами. "Ну что?" спросил Само. "На удивление вполне неплохо, ваш светлость," ответил наконец Димитрий. Если пытаться биться им, как обычным ножом, полное дерьмо, скорость будет очень низкой. И для укола в плотном строю подходит не слишком хорошо, хуже, чем меч. Но рана от такого удара будет страшной. Точнее, раненых после этого ножа почти не будет, они быстро кровью истекут. А вот рубить им очень удобно, конец тяжелый. Думаю, я таким ножом даже смогу рассечь кольчугу. Надо будет попробовать. Так что нам это подходит? Нетерпеливо спросил Само, безумно гордый тем прогрессом, который он привнес в местное военное дело. Нет, отрезал Диметрий. — Нашим парням умения не хватит ножом с таким балансом работать. Этот я себе возьму, а для воинов нужно сделать германский лангсакс с одним лезвием и толстым обухом. В тесном строю, где требуется колоть а не рубить, это то, что нужно. А как разбогатеем? — Будем мечи ковать. Восемь сотен до лета, Лотар, — повернулся князь к кузнецу, который понятливо кивнул головой. Собственно, именно это он и предлагал с самого начала. — Восемь сотен таких ножей, и эта кузница твоя, и земля под ней твоя. И вообще тогда проси у меня все, что хочешь. — Мне бы жениться, ваша светлость, — смущенно сказал Лотар. «Девушка одна мне люба, да только ее за меня не отдадут. Она самого Мельника, дочь, а у меня пока ни кола, ни двора». «Это которая дочь? Кунигунда или Эльфрида?» Сознанием дела спросил князь, который ехал с ними в обозе почти два месяца. «Советую взять Фриду, у нее характер не такой противный». «Да!» — радостно замотал башкой лотар, и на его лице появилось дурацкое, мечтательное выражение. Дочь Мельника, обладательница необъятной задницы и арбузных сисек, считалась тут неописуемой красавицей и служила объектом всеобщих воздыханий. Она знала себе цену и абы кого брать в мужья не хотела. Фрида! Ну, Фрида так Фрида. Равнодушно пожал плечами князь, у которого имелись свои понятия о красоте. Его собственную жену многие местные по простоте душевной принимали... За живое воплощение германской богини фрейи и обычной женщиной не считали. Особенно, когда следом за ней шел из размеров охранник Дан в медвежьей шкуре и с огромной секирой на плече. Он тоже разделял мнение большинства и своей службой безумно гордился. Боги и богини перемешались в многоязычном городе самым причудливым образом. и даже святой Мартин постепенно становился для словен чем-то вроде германского Одина, просто еще один чужеземный бог, которому можно на всякий случай принести жертвы. И никакого противоречия никто из горожан в этом не видел, ведь чем больше богов, тем лучше, кто-нибудь да поможет. Князь Самослав, как верховный жрец, и сам продвигал подобную идею, внедряя в массы культ христианского святого. У него были долгосрочные планы. «Когда дом поставишь, я твоим сватом буду», — пообещал князь. «Эльфрида твоя, клянусь. Думаю, почтенный мельник Халло не откажет мне в такой малости». «Пять толковых парней, ваша светлость!» — облезал пересохшие губы кузнец. «Мне нужно пять сильных толковых парней, и я сделаю до лета восемь сотен таких ножей, даже если мне вообще не придется спать». — Есть одно условие, лотер сказал князь. — Восемь сотен ножей должны сковать твои подмастерья. Ты же будешь делать доспехи для меня и лучших воинов. Для начала нужно приодеть в железо одного мальчика. Кольчуга с пластинами, как у меня, шлем с назатыльником и забралом. Наручи, поножи. Он с ног до головы должен быть в железо закован. — Мальчика? — выпучил глаза лотер Что еще за мальчик? — Сигурд, заходи! — крикнул Само.